Команда столпилась у бортов и разглядывала город. Бывший Царьград, бывший Константинополь, нынешний Стамбул. Кто с восторгом, кто с любопытством, кто с ненавистью. Много турки причинили зла и Европе, и России, и Кавказу. Не было у соседей повода любить Османскую империю. За пару дней прошли мраморное море, повернули на север, в Адриатику. Винченца повеселел. Хотя пираты водились и здесь, но все-таки встречались реже. Близок был его родной город. Слева проплывали покрытые мхами холмы Италии. Еще несколько дней, и мы швартуемся в Венеции. Серые дома затейливой постройки, Вместо улиц каналы, по которым снуют узкие лодки. Каналы не везде, только в береговой части города. Ну, сам увидишь. Оставив судно на помощника, мы сошли на берег. Венченца нашел гондольера, и мы не спеша поплыли по улицам. Странные ощущения. По улице и на лодке. Над тобой нависают дома сушится на веревках белье. «Ну вот, я и дома!» — вскричал купец. Мы причалили к крыльцу или, если будет угодно, к маленькой пристани, перебрались из гондолы на ступеньки. Венченца яростно заколотил в дверь. «Хозяин приехал, встречайте!» Двери распахнулись, слуги стали кланяться и перетащили из гондолы наш багаж. Ну, собственно, из моего багажа был только один потрепанный сундучок с медицинскими инструментами. После обильного застолья и возлияний меня отвели в отведенную комнату. Взглянув в окно, я еще раз подявился речной глади вместо улицы и рухнул в постель. Пару дней я ничего не делал пока Винченцо занимался товарами и кораблем. На третий день Винченцо заявил, «Я нашел для тебя подходящий дом. Ты сможешь там жить и вести прием больных. Дом сдается в аренду. Я уже внес залог. Поедем смотреть?» Дом располагался не на канале, а на суше, на обычной улице, если это устраивало больше. И в два этажа, узкий, высокий, под черепичной красной крышей. Дом был с мебелью и даже с двумя слугами. Хозяин их оставил приглядывать за домом. Сам отправился по делам в Индию. Известное дело, только дорога туда занимала три месяца. Дом мне понравился, я распорядился освободить одну из комнат первого этажа. Там я планировал сделать что-то вроде операционной. Все остальное меня устраивало. Винченцо оставил мешочек с дукатами на первое время и, пообещав заглянуть, завтра уехал. Один из слуг сносно мог говорить по-английски. Он и привел меня к знакомому плотнику, где я заказал операционный стол, деревянный, конечно. Затем... Я посетил торговую площадь, купил опиум, в аптеке спирт. Причем аптекарь удивился, что я взял так много, целых пять литров. Через несколько дней приемно-операционная была готова. Тянуть время было не в моих интересах. Надо было отдавать долг Винченца. Да и жить-то на что-то надо. Знакомых у меня не было. А вот загвоздка одна была — язык. Я не знал итальянского. Ну, правда, Винченцо прислал мне своего слугу-полиглота, который говорил почти на всех европейских языках. В институте я учил латинский, который лежит в основе итальянского, но все равно это языки разные, как русский и украинский, скажем. Понять ну, с пятое на десятое можно, Но в разговоре с больным с пятого на десятое не пойдет, ведь самое важное иногда грамотно расспросить человека, и самым важным может оказаться и второе, и пятое, и девятое. Я занимался разговорным итальянским каждый день, выходил на улицы, слушал речь, для меня это было жизненно важно.